Павелецкая – единственная привокзальная станция на кольцевой линии, не имеющая прямого выхода к вокзалу. Пилоны ее зала декорированы решетками и колоннами, облицованы светлым рамором и орнаментированы коричневым. Раньше в торце центрального зала находился бронзовый медальон Ленина и Сталина – скульптор-манезер. Замененный потом на мозаичное панно с изображением рабочего и колхозницы по эскизам художника Корина. Еще два панно из мозаики, Рабинович, помещены на куполе вестибюля и над эскалатором. Добрынинское очень строгое и элегантное. Оформление пилонов, напоминающее перспективные порталы памятников древнерусского зодчества. Светлый мраморный зал лишен украшений, за исключением одного смальтового панно на торцевой стене утра космической эры художника Павловского. Зато вестибюль украшен тремя мозаичными пано с портретами Ленина, гербами республик и изображениями воинов советской армии и трудящихся столицы, идущих в праздничном шествии по Красной площади, художники Рублев и Иорданский. Вестибюль освещают пять люстр с огромными рубиновыми звездами. По обе стороны от эскалаторов стоят грандиозные торшеры. Перед входом в наземный вестибюль в 1967 году был установлен бюст Петра Добрынина, токаря Московского телефонного завода и участника Октябрьской революции, погибшего в 1917 году. Пилоны в центре станции украшены 12 мраморными барельефами на тему труда народа республик СССР, скульптор Янсен Манезер. Станция Октябрьская, до 1960 года Калужская, задумывалась как торжественный реквием, павшим в Великой Отечественной войне. Архитектор Леонид Поляков уподобил станцию храму. Она напоминает раннехристианскую базилику. Свод подземного зала разделен арками, у основания которых барельефы с изображением советских воинов. Ряды факелов ведут к апсиде с предполагаемым алтарем, нише с голубым небом, призванным отобразить светлое будущее страны. Эта апсида, закрытая решеткой в стиле ампир, стала мишенью для многих поколений остроумцев – иронизировавших по поводу светлого будущего за решеткой. Однако правительственная комиссия ничего дурного в проекте не углядела, и в 1950 году автор станции Поляков был удостоен сталинской премии. Парк культуры отделан мрамором серых тонов. Его украшают барельефы из белого мрамора, рассказывающие о жизни советской молодежи. Их авторы – Рабинович и Мотовилов. На кольцевой линии закончилась эпоха подземных дворцов. Ей на смену пришел хрущевский минимализм. Строители и архитекторы вспомнили, что метро – не повод похвастаться богатством страны, а всего лишь вид городского транспорта. Повинуясь традиции, станции по-прежнему отделывали, старались придавать им монументальный вид – но ни мозаик, ни лепнины более не использовали, да и мрамор стал редкостью. И снова станция Киевская. Уже третья в метрополитене и единственная, которую действительно строили киевляне. Их проект одержал победу в конкурсе среди других 40 работ. Руководил строителями архитектор Евгений Катонин. Именно Киевская, построенная уже после смерти Сталина, замкнула кольцо. Она стала, пожалуй, самой пышной и яркой на кольцевой ветке. У станции параболический свод, поддерживаемый расширяющимися кверху пилонами. Неповторимо ее делают 18 мозаичных пано в массивных лепных рамах. Они иллюстрируют историю взаимоотношений России и Украины, начиная с Переславской Рады до мирной жизни в советской стране. Мозаики выполнены по эскизам художника Мизина, работавшего с большим коллективом помощников, в числе которых были Опрыжка, Иванов и другие. Станция была последней и самой богатой на изображение Сталина. Их было пять. Потом все изображения уничтожили. Это интересно. На одной из мозаик на станции «Киевская» «Борьба за советскую власть» на Украине современные пассажиры усматривают у одного из партизан в руках мобильный телефон, а на коленях ноутбук. В действительности он использует полевой телефон модели «Уна-И» или «Уна-Ф», Причем тяжелую трубку партизан держит двумя руками, а то, что принимают за ноутбук, крышка от ящика с телефонным аппаратом. Это интересно. В московском метро уже несколько лет курсируют необычные поезда. По кольцевой линии движется шестивагонный состав «Читающая Москва». Внутри на стенах вагонов размещены иллюстрации, сделанные известными художниками к популярным литературным произведениям от русских Былин до сент экзюпери и Марка Твена. На Арбатско-Покровской линии поезд «Акварель», подаренный школой Сергея Андрияки и расписанный как самим художником, так и его учениками. Изображение пионов, хризантем, ромашек, подсолнухов у каждой секции вагонов свой яркий, неповторимый образ. По Сокольнической линии ходят поезда «Красная стрела» аналог знаменитого скорого поезда Октябрьской железной дороги и «Курская дуга», посвященный шестидесятилетию летию битвы. На Замоскворецкой «Народный ополченец» тексты рисунки на стенах которого пересказывают трагическую историю московского ополчения. Калужско-Рижская линия Шестая линия московского метрополитена пролегает с северо-востока на юго-запад города. Она обозначается оранжевым цветом. Некоторые ее станции глубокие, а некоторые лишь условно-подземные. Через реку Яузу ведет крытый метромост В составе линии 24 станции, ее длина 37,8 километра Эта линия вторая по загруженности в московском метро Она уступает только Таганско-Краснопресненской Ветку начали строить сразу после Кольцевой в 1950-е годы Чтобы соединить всесоюзную сельскохозяйственную выставку с центром города Потом линию продлили, и сейчас она соединяет старинное село Медведково, названное не в честь бурых лесных мишек, а по прозвищу владевшего им в XVI веке боярина князя Василия Федоровича Пожарского, и бывший город Бабушкин, ставший одним из районов северо-восточного округа столицы с теплым станом и Битцевским парком на юго-западе. Это интересно. Часто можно увидеть на картах сокращение Л. Бабушкин. Здесь Л не инициал, а первая буква слова ⁇ летчик ⁇ Полярный летчик Михаил Бабушкин погиб в 1938 году при очередном вылете. В следующем году в его честь переименовали городок ⁇ Лосиноостровский ⁇ а спустя 40 лет назвали станцию ⁇ Метро ⁇ Станция ВДНХ стала жертвой экономии. По первоначальному проекту ее пилоны обрамляли арки, украшенные зеленой с золотом флорентийской мозаикой. Эту работу поручили художнику Фаворскому, который создал орнаменты из переплетенных дубовых листьев и лент. Однако, когда часть одного пилона уже была исполнена в камне, бюджет внезапно сократили. Дивной красоты мозаику безжалостно заштукатурили и закрасили темно-зеленой краской. В результате станция, которая могла бы стать произведением искусства, выглядит довольно невзрачно и даже убого. Среди достопримечательностей на этой ветке можно назвать акведук XVIII века близ ВДНХ, Алексеевскую водокачку у станции Алексеевская, Политехнический музей на Китай-городе, Третьяковскую галерею у Третьяковской, палеонтологический музей недалеко от станции Теплый Стан и роскошный Теплостанский лес, остаток древней чащи, в которой сохранились чистые родники, курганы Вятичей и остатки линии Московской зоны обороны, устроенной в 1941 году на правом берегу речки Очаковки. Это интересно. На оранжевой линии в течение почти 20 лет существовала своя станция-призрак, Шаболовская, расположенная рядом со знаменитой телебашней. Тоннели и подземные залы были построены в 1962 году, а эскалаторные наклоны из-за сложных геологических условий сумели пробить лишь к ноябрю 1980 года. Недалеко от Донского кладбища между Шаболовской и Ленинским проспектом за современными домами прячется небольшое оригинальное здание эпохи позднего классицизма 1920-1930 годы, так называемая дача-голубятня. Некогда оно принадлежало графу Орлову, действительно любившему голубей. Известный знаток Москвы Чулков полагал, что в этом доме собирались масоны, и из него есть тайный подземный ход. В составе Третьяковской, названной в честь знаменитой картинной галереи, два зала и так называемая кроссплатформенная пересадка. Для того, чтобы сесть на другую линию, достаточно перейти на противоположную сторону платформы. Но для того, чтобы вернуться по той же ветке, нужно подняться и спуститься по лестнице, ведущей в параллельный зал. В Южный зал прибывают поезда Калужско-Рижской линии, следующие в сторону станции Китай-Город, и поезда Калининской линии, следующие в сторону станции Марксистская. В Северный зал прибывают поезда Калужско-Рижской линии, направляющиеся к станции Октябрьская. На поезда Калининской линии из Северного зала посадки нет, так как там конечная станция. Такая система пересадки считается удобной, но с непривычки может сбить с толку. На этой станции есть закрытый неработающий переход. Метроманы утверждают, что он ведет в секретное метро-2. Из истории. Дважды, в 1981 и 2010 годах, на перегоне Третьяковская-Октябрьская загорались поезда. Оба раза персонал и пожарные службы реагировали быстро и оперативно. Но из-за молчания СМИ после первого случая, когда сгорело четыре вагона, стали ходить самые мрачные слухи. Говорилось, что погибли люди. Официально это не было подтверждено.